Глава 29. В течение последующей тренировки неудовольствие Эмбла из-за кпдр только нарастало, в то время как Камила Уоррен все больше и больше радовалась за него. КПД — коэффициент полезного действия. Не зная, что делать с этими переменами в отношении к нему, Рэй спокойно принял комплименты и подбодривания Уоррен и предпочел не комментировать угрюмость Эмбла. Мрачное настроение парня не осталось незамеченным остальными, особенно после того, как во втором и третьем забегах Рэй практически сравнялся с ним, несмотря на все его усилия. Если у сенса хватило ума не давить на Эмбла, то Гишем была менее тактична и несколько раз за время забега спросила, все ли у него в порядке. Майкл Бредс тоже заметил изменение отношения Эмбла, но он, похоже, лучше понимал ситуацию. Рэй уловил острый взгляд преподавателя, время от времени переходящий с него на Эмбло в течение занятия. В общей сложности каждый получил по полдюжины попыток забега, прежде чем Дирк Риз громовым голосом объявил из центра боевого пространства, что учебная сессия окончена. Майор задержался возле первого поля почти на треть занятия, а потом еще несколько раз проходил мимо, даже тогда, когда обошел все остальные группы. Рэй старался не давать Ризу повода сорваться на нем, а тот не утруждал себя излишними комментариями по поводу успеваемости других кадетов. Когда они наконец закончили, Торе и все остальные потасовщики, по крайней мере, кроме Эмбла, отлично провели время. В приподнятом настроении Брец отпустил их обратно в раздевалке, похвалив за проделанную работу. Сенс похлопал Рэя по плечу, когда они двинулись вдоль стены подвала, решив обойти зону военнодрома с внешней стороны, а не срезать через поля, где ланцеры и дуэлисты завершали свои последние забеги. «Не думаю, что мне было так весело с тех пор, как началась школа», — возбуждённо сказал он. «Кстати, отличная работа в этих забегах. Еще несколько попыток, и думаю, ты будешь близок к тому, чтобы обойти меня». Рейрос смеялся. «Жирный шанс. Уверен, что ты и Гишем обогнали остальных на 20 секунд или около того». Сенс дружелюбно ухмыльнулся. «Может быть, но все же. Ты далек от тестирования параметров, не так ли?» Рэй открыл рот, чтобы ответить и признать, что он определенно недоволен своим прогрессом за последние шесть недель, но прежде чем он успел произнести хоть слово, сзади раздался девичий голос. «Серьезно, Ворт, это чертовски впечатляюще. Мне кажется, что еще через месяцок и ты будешь лучше всех нас». Рэй и Сенс оглянулись и обнаружили, что Камила Уоррен вплотную пристроилась за ними. Гишам нигде не было видно, она задержалась, чтобы спросить что-то у Бреца. Но Эмбл твердо следовал чуть поодали и не встречался с ними взглядом, когда они смотрели на него. «Я не уверен», — неловко ответил Рэй. «Пройти через Е-ранг было определенно легче, чем подниматься по Д». Еще одна полуправда, но необходимая. Он еще не стал сильным. Даже близко. Даже если ему придется откровенно лгать, он собирался выиграть себе столько времени, сколько сможет. «Конечно, конечно», — кивнула Уоррен с радужной улыбкой. «Как бы там ни было, Сэнсон прав». То, как далеко ты продвинулся, действительно впечатляет. Мне как-то неловко, что я так холодно встретила тебя в начале учебы, но теперь... Находясь рядом с Рэем, Сэнс нахмурился с любопытством, разглядывая девушку. Рэй, впрочем, решил, что сегодня явно день открытых дверей. Не вопрос. Он сделал все возможное, чтобы вернуть ей улыбку. Ты вряд ли была самой холодной из всех. И не то чтобы это не странно с моей стороны быть здесь. «Даже сейчас я все еще отстаю, учитывая то, что все вы получили по два или три ранга с начала семестра». «Да ну», — Ворон слегка поморфилась, — «не похоже, что ты заслужил неприязнь. Я действительно могла быть помягче». Забей и не парься», — настойчиво сказал Рэй. Он снова посмотрел вперед и заметил рыжие волосы у входа в зал. «В любом случае, все сложилось довольно удачно». Разговоры затихли, потому что в этот момент остальные тоже заметили Арию Лорен, прислонившуюся к стене рядом с выходом. Пробормотав оправдание, Уоррен довольно быстро исчезла, как и Эмбол. Гишем еще не догнала их, и когда они подошли к выходу, только Сенс все еще был рядом. Хотя даже он находился в замешательстве. «Привет», — сказал Рэй, привлекая внимание Арии, сканирующей взглядом уходящих студентов. «О, привет. Как прошла тренировка?» Приближаясь, Ария нервно оглядывала Сэнса. Возможно, Раю и показалось, но он подумал, что девушка выглядит так, будто когда она увидела его, с ее плеч свалилась как минимум гора. Было забавно наблюдать, как львица трепетно лапает домашнюю кошку. «Весёленькие заходы. Но я думаю, что неправильно понял одного из моих товарищей по группе». Оглянувшись, Рэй обнаружил, что Сэнс напряженно стоит рядом с ним, явно испытывает трудности, стоя так близко к Арии и Лорен. Глаза его бегали. Ухмыльнувшись, Рэй решил, что можно спокойно представить их друг другу. «Ария, это Бан Сенсен, потасовщик в моей группе». Он бросил острый взгляд на Арию в насмешливом предупреждении. «Веди себя хорошо, он славный малый». Как и ожидалось, щеки Арии мгновенно покраснели. Она зарычала. «Что? Что это значит?» Не удержавшись, Рэй усмехнулся и посмотрел на Сенса. «Ты можешь перестать трястись, ее очень легко раздразнить». Ария попыталась пролепитать еще один протест, но не смогла. Видимо, её замешательство подействовало на Сэнса, потому что он немного расслабился. Казалось, теперь он воспринимает девушку в совершенно новом свете. В конце концов, ему даже удалось криво усмехнуться. «Если он будет слишком вредным, просто дай мне знать. У меня… у меня есть несколько довольно хороших историй о неудачных тренировках Рэя, которыми я могу поделиться с тобой». Настала очередь Рэя напрячься, и он тут же осознал свою потенциальную ошибку. «Стоп, подожди, подожди!» Но было слишком поздно. Ария замерла с открытым ртом, глядя на них. Затем её зелёные глаза остановились на рее и ему очень не понравился их азартный блеск. «Правда?» Ария с интересом следила за происходящим, предвкушение переросло в широкую улыбку. «В один прекрасный день нам придется побеседовать. Этот парень мог бы вооружить меня как следует». «Для чего?» Требовательно спросил Рэй, жалея, что познакомил эту пару. «Шантаж? Ты определенно проводишь слишком много времени с Вив, если это первое, что приходит тебе в голову». «Кто проводит со мной слишком много времени?» Рэй обернулся и увидел, что сзади к ним приближается Вив, подтягивая одну лямку своего боевого костюма и вытирая пот со щеки. «Рэй только что любезно представил меня курсанту Сенсону, ответила Ария, указывая на Сенса. Тот покорно стоял в сторонке, и Рэю показалось, что он слышит ехидство в ее голосе. Очевидно, в классе о его трудностях слагаются анекдоты. «О, я должна это услышать!» С нетерпением присоединилась Вив, встав рядом с потасовщиком и кокетливо взяв его под руку. «Выкладывай, здоровяк!» Сенс открыл рот, чтобы ответить. Его лицо стало таким красным от прикосновения Вив, что покраснела даже бритая голова. Рэй поспешил вмешаться. «Нет!» Воскликнул он, взяв Вив за другую руку и оттащил подругу от потасовщика, направляясь прямо к выходу. По-любому нет. Оу! запротестовала Вив, но даже не глядя на нее, Рэй, услышал смех в ее голосе. С тобой никакого веселья. Все в порядке, Вив, сказала Ария, прямо за их спинами. Теперь мы знаем, к кому обратиться, когда нам понадобится компромат. Вы двоих уже некуда, пробормотал Рэй, оглядываясь по сторонам. Сенс стоял там, где они его оставили. Ты идешь? Сенсон, который наблюдал за тем, как они смеются, вышел из задумчивости и теперь смотрел на них с каким-то благоговейным выражением. Э, нет, я подожду Лерона и Кей. Рэй помахал рукой в знак благодарности и потащил Вив прочь. Ария шла прямо за ними и обе хихикали, когда он вел их за угол к выходу. Рэй мог поклясться, что слышал, как Сенс пробормотал под нос везучий ублюдок. Только когда они приняли души, собрались у шкафчиков, Девушки наконец-то перестали смеяться. Но даже тогда Рэй всё ещё слышал, как они шептались за его спиной, пока переодевались. Он бы закатил глаза, но из-за их тихой болтовни его снова посетило странное чувство удовлетворения. Какими бы веселыми ни были тренировки, день оказался совершенно непродуктивным для улучшения шидо, хотя разочарование от отсутствия прогресса спеков было немного компенсировано голосами девушек, пусть и за его счет. Ухмылка Арии, какой бы ехидной она ни была, засела у него в голове. Рэй улыбнулся про себя, натягивая ботинки и разглядывая стрелки штанин чуть выше шнурков. На последнем осмотре Вилли Мейт измерил его параметры и сказал, что он прибавил еще один сантиметр роста и пару килограммов веса. предстояло снова подгонять форму, причем довольно скоро. «Обед, а потом восточный центр?» Неожиданно спросила Виф, и Рэй воспринял ее обращение как знак того, что ему больше не грозит быть убитым во сне. Взяв куртку из стального шкафчика и повернувшись к девушкам, он обнаружил, что они заправляют рубашки. Вив стояла с босыми ногами, а волосы Арии были завернуты в полотенце для просушки. «Эх, пока не голоден», — он натягивал куртку по одному рукаву за раз. «Вообще-то я хочу вернуться в общежитие и немного поработать над уроками Маркуса». Сегодня утром мне помешали. При этих словах Вив опустила глаза, а вот Ария оживилась: Ты занимаешься уравнениями компрессии? Могу я присоединиться? Рэй, не ожидавший такого интереса, уже собирался ответить положительно, но заколебался. Он подмигнул Ари Крайне маловероятно, что вив или ловец захотят тренироваться с ними, а это означало, что они останутся вдвоем в 304 -й. В груди Рэя неожиданно появилось странное удивившее его давление. Ему пришло в голову, что, в отличие от двух других, он никогда не был один на один с Арией. Почему-то ему было трудно представить это. конечно. Я начал их изучать, но определённо еще не уделил им должного времени». Он сделал паузу и задумался. «Может, встретимся в холле, чтобы занять один из диванов или столов?» Ария пожала плечами, заканчивая с рубашкой, потом повернулась и достала китель. «Я не против того, чтобы позаниматься в твоем номере». «Мне вообще-то интересно взглянуть, различаются ли они». Рэй нервно сглотнул и заметил, как Вив подняла бровь, скользя взглядом от него к Арии и обратно. Он прямо увидел, когда в ее голове вспыхнула лампочка. Наверное, он пожелал бы ей провалиться сквозь землю, если бы не подумал, что подобное покажется подозрительным. «Наша соседка по комнате часто пользуется настенным дисплеем», — ровно сказала Вив, стараясь выглядеть спокойно, хотя и ухмылялась Рэю, пока Ария стояла к ним спиной. «Наверное, лучше заниматься в комнате Рэя, так, на всякий случай». Ария замерла при этих словах, наполовину натянув куртку. Когда она снова начала двигаться, у Рэя сложилось впечатление, что девушка намеренно не поворачивается к ним лицом. «О, ну и ладно. Ты пойдешь с нами, Вив?» «Не-а», ответила та, все еще улыбаясь Рэю, который смотрел на нее с явным желанием придушить на месте. «Вообще-то я просто вспомнила, что мы с ловцом договорились встретиться кое с кем перед занятиями класса 1С». Ария Полу обернулась Рэй чуть не обнял ее, когда она спросила. «Правда? Разве вы не разругались?» Ехидное выражение на лице Вив сменилось растерянным, когда она осознала, в какую ловушку попала. «Эм, да». Она потянулась за своими сапогами, выигрывая время. «Как вы и сказали, я не должна была так волноваться из-за кэш. Я извинюсь, и мы это переживем. В любом случае, я с нетерпением жду встречи с ребятами из его класса». Настала очередь рая переходить в наступление. «Звучит здорово. Скажите мне, когда именно вы договорились о встрече? Я о ней впервые слышу. И Ария, видимо, тоже». Отвернувшись от Арии, Вив посмотрела на него так злобно, как только могла. Но не успела она придумать ответ, как с конца прохода раздался голос. «Ворд, Брец приказал потасовщикам явиться немедленно!» Рэй, Вив и Ария оглянулись. Ворон просунула голову за дальние края ряда шкафчиков. Она была одета, волосы аккуратно убраны под шапочку. Девушка снова улыбалась. «Бредс приказал?» – удивлённо переспросил Рэй. Инструктор впервые говорил о встрече после занятий. «Зачем?» Ворон пожала плечами. «Понятия не имею, но он сказал Гишам, чтобы все собрались внизу. Похоже, хочет обсудить что-то по поводу внутриинститутских соревнований». «Ха!» Рэй нахмурился, но достал из шкафчика фуражку, чтобы натянуть её на свои белые волосы. «Хорошо!» «Дай мне секундочку». «Конечно», — ответила Уорренс, сия, я, буду ждать тебя». Она снова исчезла в конце прохода. Раю действительно было трудно привыкнуть к ее новой улучшенной личности. Конечно, он не жаловался, но странно было сравнивать нынешнюю Уорренс с той необщительной одноклассницей, которой она была несколько дней назад. «Извините, похоже, мне пора бежать», — сказал он Вив и Арии, обращаясь скорее к последней. «Не думаю, что это займет слишком много времени». «Ты не против встретиться в вестибюле в Кейнсе?» «Несомненно», — спеша подтвердила Ария, и Рэй заподозрил, что она тоже рада ускользнуть от ловушки, которую устроила для них Вив. «Только заскочу в свою комнату, чтобы переодеться, а потом я буду готова». «Потрясающе!» — Рэй ухмыльнулся. Его взгляд упал на Вив. «Желаю хорошо провести время с ловцом и его друзьями. Я обязательно расспрошу вас об этом за ужином». Ему показалось, что Вив собирается показать ему средний палец, Хотя она все еще нагнувшись, зашнуровывала ботинки. Но прежде чем она это сделала, он с грохотом закрыл свой шкафчик и пошел по проходу, улыбаясь про себя. Дойдя до конца ряда, Рэй обнаружил, что ворон ждет его, как и обещала. Девушка глядела в сторону выхода, нервно притоптывая у стены, к которой она прислонилась. «Все в порядке?» — спросил Рэй, наблюдая за этой странной суетливостью. Потасовщица встрепенулась и повернулась к нему. Ее глаза расширились. На мгновение ее лицо изменилось, но вскоре на губах снова заиграла улыбка. «Да, прости, я просто вся на нервах. Без понятия, о чем бред, хочет с нами поговорить». «Ты имеешь в виду про СБТ?» Ворон кивнула. «Да-да. Надеюсь, это хорошие новости. Обычно потасовщики находятся в невыгодном положении на ранних этапах развития, поэтому я переживаю, что мы не сможем справиться с этим первым внутриинститутским...» Она замолчала, видимо, погрузившись в размышления, смотря куда-то сквозь него. Затем снова переменилась в лице. Засияв, ворон, оттолкнулась от стены и направилась ко входу в раздевалку, махнув раю, чтобы следовал за ней. «Хотя сейчас мы ничего не можем с этим поделать, так что нет смысла напрягаться, пойдем. Эмбл ждет в коридоре». «Отлично». Рэй попытался изобразить энтузиазм, но получилось плохо. Когда они проходили мимо других рядов, он обшарил взглядом группки переодевающихся студентов. «Может, стоит сказать Сенсу, куда мы направляемся?» «Гишем сказала, что сама найдет его». Быстро отозвалась Ворон, целеустремленно двигаясь к двери. «Мы встретим их внизу». Рэй безразлично кивнул, отвлёкшись на размышления. Он никогда не был ни на одном из подуровней, кроме второго подземного, и ему было очень интересно узнать, какие тайны скрываются еще глубже под ареной. Может, что существуют и другие ярусы полей военнодромов? Если да, то насколько большим было это здание? Двери с шипением распахнулись, и ребята вышли в коридор. Как и было сказано, Эмбл ждал их. Он скрестил руки на груди, а судя по мрачному выражению его лица, его настроение ничуть не улучшилось с последней встречи. Пристроившись с другой стороны от ворон, он не проронил ни слова. Хорошо еще, что девушка болтала так, что хватило бы на всех троих вместе взятых. Сегодняшняя тренировка была увлекательная, разве нет? Поначалу мне было трудно освоиться с полигоном, ведь он постоянно менялся но это определенно была хорошая практика. Она заставила меня задуматься над словами Бреца. Он говорил, что мы должны извлекать преимущества из своих сильных сторон в качестве потасовщиков, ну и нашу скорость и когнитивность, и не только. То есть я всегда знала, что мы самые быстрые, кроме, конечно, дуэлистов, но я никогда не задумывалась над тем, как это можно использовать». «Да, это определенно важно знать, особенно в формате команд». Несколько вело согласился Рэй. Ворон, однако, явно не нуждалась в стимуле, чтобы продолжать разговор, пока они шли к лифту. «Именно так. И если отряды так важны для отборочных соревнований, может есть способ серьезно воспользоваться этим. Например, какая команда не хотела бы иметь бойца, который хорошо чувствует поле, особенно зону Войнодрома? Тогда ты сможешь кайтить противников, чтобы заманить их в засаду. Кайтить, маневрировать, поддерживать дистанцию во время непрерывного движения между противниками». Ну и тому подобное. Я о многом еще не задумывалась, когда дело доходит до. Она не умолкала даже после того, как они вошли внутрь, и Эмбл нажал на символ седьмого подземного, который появился на стенке смарт-стекла кабины, где отображался самый нижний уровень. Они быстро спустились вниз. Уоррен болтала всю дорогу, нуждаясь лишь в случайных угу или, да, точно, отре, для поддержания разговора. Это было по-своему забавно, и он не мог не задаться вопросом, скольких других студентов. Хотя бы только в классе 1А ему еще предстоит узнать. Его впечатление резко изменилось, когда лифт опустился, и двери открылись в широкий вестибюль, идентичный вышеупомянутому вестибюлю второго подземного этажа. Бам! Удар ногой пришёлся в поясницу Ре. Это произошло так неожиданно, что он даже не успел вскрикнуть, так как стоящая за ударом сила отправила его в полет из лифта. Да так, что он перевернулся и проскользил по полированному полу подземного помещения. Фуражка слетела с головы. Замешательство длилось лишь мгновение. Его нейролины и приличная когнитивность позволили сохранить ясность мыслей. Он осознал произошедшее задолго до того, как остановился. «Эмбл, какого черта? Прорычал Рэй, вскакивая на ноги и намереваясь взглянуть на угрюмого потасовщика, который стоял позади него, пока они спускались в лифте. Впрочем, поднявшись, Рэй сразу понял, что Тет Эмбл – самое меньшее, что должно его беспокоить. Ворон, наконец, перестал отрепаться. Улыбаться она тоже перестала, и выражение лица, которым она одарила его, когда эти двое вышли на лестничную площадку, было отнюдь недружелюбным. Ее рот был плотно сжат, оранжевые глаза сузились и глядели с презрением. Такой взгляд Рэю уже доводилось видеть. Тоже отражалось в чертах остальных четырех человек, стоявших в квадрате вокруг него и окруживших его в широком пространстве холла. Когда Рэй узнал каждого, до него дошла ситуация, в которой он оказался. Двоих он знал только как Гаттерса и Переза, из групп ланцеров и дробителей 1А соответственно. Третьей была Леда Труант, фаланга и главная сплетница класса. А четвёртым, который двигался как в тумане, был Матеус Селик. Именно он нанес сильнейший удар в корпус. Ух! Рей задохнулся, когда удар парня рапира пришёлся ему в живот. Реактивные щиты поглотили большую часть удара, но не весь. Пошатываясь, он отступил на несколько шагов, но сумел устоять на ногах и не рухнуть. Он едва успел увидеть оскаленные зубы Селика, когда второй удар пришёлся ему в лицо в левую щеку. На этот раз Рей споткнулся и снова упал, ударившись виском о стену холла напротив лифта, из которого его вышибли. Нейролин заработал, проясняя мысли. Но даже свернувшись калачиком и прижимая голову к коленям, Рей мог только смеяться. Пара больших рук схватила его за воротник мундира, грубо подняла на ноги и швырнула об стену. «Не объяснишь, что в этом смешного, Уорд?» спросил Селик сквозь стиснутые зубы. Рэй хрюкнул от неприятных ощущений и не в силах удержаться от того, чтобы не вцепиться в запястье белокурого парня и пытаясь сквозь мельтешащие в глазах звезды встретиться взглядом с курсантом. «Немного удивлен, вот и все. Честно говоря, ожидал, что Гранд сам покажет свою уродливую рожу, если уж решил опуститься так низко». Селик ехидно усмехнулся. У Логана есть дела поважнее, чем иметь дело с таким говнарем, как ты. В этом собственный смысл. Ты же слишком туп, чтобы понять. У всех нас есть дела поважнее, чем иметь дело с таким уродцем. Пока он говорил, остальные собрались вокруг и позади него. Рэй поглядел мимо рапиры, встретившись сначала с мрачным взглядом Эмбла, а затем со взглядом Уоррен. Убоги, выплюнул он, и из моей собственной группы тоже опять же, наверное, я идиот, раз не заметил этого. Я должен был догадаться, что весь ваш треп притворства. Подавись! огрызнулась ворон. Даже намек на дружелюбие и приветливость пропал, на смену им пришло раздраженное презрение. Если ты ищешь извинений, ищи их в другом месте. Ты хоть представляешь, какой занозой в заднице было твое присутствие в нашей группе? Да и угадаю, проворчал Рэй, все еще держась за запястье Селика. Я тяну вас всех вниз, я мертвый груз. Ты чертовски прав, ответила Ворон. Ее щеки потемнели. Почему ты все еще здесь, Ворд? Почему не можешь понять, что тебе не место в таком институте, как этот? Чушь грёбаная!» — Зарычал Ворд. Приведя взгляд на Селика, он отпустил его запястье и вытянул кулак под предплечьем рапиры. Ни один из нападавших не призвал у БУ, и на то была веская причина. Устройства не отслеживались регулярно Новое СМС могло следить за каждой манифестацией, чтобы предотвратить злоупотребление мощью со стороны пользователей. Если бы кто-то из шестерых активировал свои фантомные призывы, появилась бы запись об их местоположении, что не соответствовало бы характеру этой конкретной засады. У Рэя же подобных ограничений не было. Призыв! Шидо в мгновение ока принял форму, покрыв руки и передние ноги. Устройство неудобно обтянуло униформу, а на ботинках вообще не манифестировалось, но главное было в том, что вытянулись когти бритвы. Фантомный призыв пробил кость и плоть Селика. Тот закричал от боли, но сумел удержаться на ногах, скрутил и перевернул Рэя на плечи, чтобы с хрустом ударить его о землю. «Удерживайте его вверх тормашками!» прорычал Рапира, высвободившись от когтей устройства. Остальные навалились на Рея. Он пинал, резал и рубил каждую руку, которая тянулась к нему. Ему удалось нанести несколько ударов, прежде чем количество все же взяло вверх. Не прошло и 15 секунд, как Геттерс и Перес уже стояли коленями на его руках, прижав их к земле, словно расправленные крылья орла. А Труан, Тембл и Уоррен проделывали то же самое с его ногами. «Чушь!» – прокричал Рей, неловко приподнимая голову, чтобы посмотреть на потасовщиков. У вас был шанс сказать мне, чтобы я шёл к черту, прогнать меня из этого института. У вас было шесть недель шансов, но вы ни хрена не сделали. Не сделали, пока не поняли, что вы не так высоко надо мной на этой горе, как вам казалось». Бам. Удар пришёлся Рэю бок и щит едва сдержал силу удара, не позволив сломать ребра. Он закашлялся и захрипел. Моргая, корчась, Рэй увидел Селика, который стоял слева от него между Гаттерсом и Уоррен. «Заткнись!» Плюнул на него парень-рапира, встрехивая упиравшийся в его бок рукой. Последние нейронные перебои быстро угасли за пределами санкционированного поля. «Ты хочешь сделать вид, что это какое-то большое достижение — вылезти из ранга Е? Что за издевательство? Если уж на то пошло, то мысль, что все это время ты провел рядом с пользователями, которые могут сломать твою чёртову шею, просто подумав об этом, должна была вернуть тебя к реальности, дать понять, что тебе здесь не место». Рэй усмехался, безрезультатно пытаясь вырваться. «Ты... Ха, у тебя есть собственные мысли по этому поводу? Или ты до конца обучения будешь повторять трёп гранта?» Еще один удар. На этот раз Рэй почувствовал, что его щит немного подался, явно не в восторге от повторного натиска. «Думаю, это ответ на этот вопрос», — прохрипел он. «Иронично. Любой... Ха, любой из вас может сломать мне шею, но вам потребовалось целых шесть человек, чтобы удержать меня?» Но прежде чем Селик успел ответить, Рэй снова поднял голову и обратился к Эмблу, который держал его правую ногу. «И ты, ты, Ха. лучше этому подтверждение, понимаешь? Если бы это были остальные, неудачники, я бы даже поверил, но ты...» Он изо всех сил ухмыльнулся потасовщику. «Ты просто напуган, вы все просто боитесь, жалкий, жалкая кучка». На этот раз Селик пришел в себя и обрушил каблук прямо на его лицо. На этот раз голова рая треснулась о пол, и на несколько секунд перед глазами потемнело. Он почувствовал вкус крови во рту, а крики рапиры о том, что это именно он жалкий, полностью потерялись в боли и тошноте. Похоже, он доигрался до состояния мозга. Еще один удар, и щит подался еще больше. Нос издал неприятный хрустящий звук, когда ботинок встретился с хрящом и костью. От болевого шока Рэй задергался, По чьему-то приказу конечности освободились, но он был слишком шокирован, чтобы использовать их. Внезапно удары удвоились, затем утроились. А потом рай понял, что все шестеро сокурсников топчут его и наносят удары, и все, что он успел сделать, прежде чем его защита окончательно ослабла, это перекатиться и свернуться в клубок, защищая голову и лицо стальной обшивкой Шидо. Затем он погрузился в себя, в то далекое место, куда уходил всегда, когда боль становилась невыносимой. Откуда-то из самой глубины он отстраненно наблюдал за тем, как его избивают и ломают, как шестеро курсантов пинают и бьют его без всякой пощады. Хорошо, что никто из них не мог призвать собственные устройства, чтобы усилить истязание, но он прекрасно понимал, что это не из-за отсутствия желания. Он также догадывался, что в холле нижнего этажа не было глаз, которые могли бы их увидеть. Никаких камер, никаких свидетелей, никто не узнает. Рэй подумал с поразительной ясностью, на которую способен только тот, кто уже познал все разновидности боли, которую может даровать мир, задействовать свой ноэб и попытаться запечатлеть нападение, но решил, что не стоит рисковать своим лицом теперь, когда щит исчез. Он подумал и о том, чтобы позвать на помощь, но понял, что никто не сможет связаться с ним. Он хотел вырваться, хотел снова порезать нападавших, но без реактивной защиты Шудо тела уже не справилась бы с этой задачей. Целика и остальные были достаточно умны, чтобы не сломать ни одной кости, и в конце концов кто-то закричал, что уже достаточно. Большинство ударов стихло, хотя напоследок прилетел еще пяток. Но только после нескольких секунд тишины Рэй позволил себе вернуться в сознание, вернуться в настоящее, настоящее и боль. Он застонал, чувствуя, как дрожит каждый сантиметр его тела, ощущая пульсирующую боль в избитых мышцах и окровавленной кожи сквозь разорванную ткань мундира. Едва в состоянии драться, он изо всех сил пытался двинуть рукой, чтобы стереть кровь и хоть что-нибудь разглядеть. Сейчас он лишь смутно различал размытые очертания ботинок, топающих мимо него, и слабые отзвуки голосов, сообщающих остальным, что пора уходить. Его нейролин был способен только на это. И только когда он уловил звуки раздвигающихся дверей лифта и шаги нескольких человек, входящих внутрь, до него донесся отдельный голос. «На этот раз выучи свой чертов урок!» прорычал Селик. А потом Рэй остался один, дрожать и стонать на полу Холла. Почти сразу же перед глазами потемнело, и тревога от перспективы потерять сознание в таком уединенном месте вызвала всплеск адреналина, заставивший Рэя широко раскрыть глаза. Он все еще чувствовал, что балансирует на грани сознания. Тело могло не выдержать шока от ушибов плоти и органов, и поэтому он сделал то единственное, что мог — Включив свой ноэп, он перешел к контактам, пытаясь сосредоточиться на том, кому может позвонить. В конце концов, он выбрал первое имя вверху списка, расположенного в алфавитном порядке. «Вызов», — проговорил автоматический голос в его ухо, когда то же самое сообщение вспыхнуло на его нейрорамке. Линия зазвонила один раз, затем два. На третий раз Рэй начал опасаться, что ответа не будет — Но как раз в тот момент, когда глаза опять начали сами собой закрываться, раздался щелчок приема, и слова сменились на «Голосовой вызов принят». «Эй!» Энтузиазм в голосе девушки был настолько трогательным, что при любых других обстоятельствах заставил бы его улыбнуться. «Вот это сюрприз! Ты уже все? Я просто возвращаюсь в общежитие, чтобы переодеться и встретиться с тобой в...» «Седьмой подземный этаж», — задыхаясь, прервал её Рей. Говоря, он почувствовал вкус крови между зубами. Лифты. это этаж... 7. Он не слышал ответных требований, растерянности и страха, которые сменились нетерпением. Он не слышал повторяющихся вопросов, не слышал просьб объяснить ситуацию, не слышал обещаний, что она сейчас придет, что она уже в пути, что ему нужно держаться. Рэй уже начал уплывать. Его тянуло вниз, в темноту, в любое пространство, где голос девушки уже не мог до него дотянуться. Но прежде чем тьма поглотила его... Он моргнул, и нейрорамка вспыхнула в последний раз. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила — острая недостаточность. Выносливость — недостаточно. Скорость — недостаточно. Когнитивность — недостаточно. Нападение — недостаточно. Защита — острая недостаточность. Прирост — неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила. Защита. Корректировочное изменение завершено. Сила повышена с ранга Е6 до Е7. Защита повышена с ранга Е3 до Е4. «Ха!» Х! пробормотал Рэй. «В конце концов, день прошел не зря, и свет в холле померк».